Выжить среди руин. 2 мая 2015 года. Не в них. Он выжил. Но ногу ампутировали, и состояние стабильно тяжелое. Температуры уже нет, появился аппетит. Самое печальное, непонятно зачем жить. Какой-то беспросветный ад. Свой дом уже не восстановить. Ни денег, ни сил, ни здоровья. Если он вернется в барак, то его ожидает незавидная участь. Не отопления, ни воды, ничего. А теперь нет и ноги. Вылежить толком нет. Честно сказать, я не знаю, куда девать этих одиноких стариков, оказавшихся в таком положении. И вот уже в мае мы в Луганске, и первое место, куда поехали это в больницу к Серёже. Тогда звали его Сергеем Владимировичем. Сейчас для нас он только Серёжа.